Глава 25. Впереди была долгая 48-часовая ночь, когда вся жизнь в мире вечных снегов замирает. Обычно в это время суток люди сидят в своих домах, наслаждаясь теплом от теплогенераторов и стараясь не думать о лютой стуже, что сковывает мир по другую сторону стен. В ночные часы чаще всего приходит в голову мысль, что дни, сменяя один другой, превращаются в ничто. А ты бредёшь вперёд, непонятно куда и зачем, пока не провалишься в ту же самую пустоту, что, как ты полагал, осталось у тебя за спиной. В такие моменты кажется, что прошлое и будущее сливаются в единый поток небытия, такой же беспросветно-тёмный, как и ночь за окном. Харп уже собирался ложиться спать, когда пришёл Старпол. «Ну как?» Спросил он у Харпа, не утруждая себя более четкой формулировкой вопроса. «Нормально», – так же неопределенно ответил Харп. «Удалось что-нибудь разузнать?» «Трудно сказать. Я ведь даже не знаю, что именно ищу. А чтобы понять это, мне нужно взглянуть на врата». «Как я и обещал, ты увидишь их завтра утром, сразу же после проповеди». Хранитель загадочно улыбнулся. если, конечно, не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Харп, понимая, что Старпол неспроста повернул разговор подобным образом. «Ты, помнится, сказал, что готов признать сущего», – вкратчиво произнес Старпол. «И твой друг», – он оценивающе посмотрел на Марсала, – «тоже». «Да что угодно», – лениво поморщился Харп. «Завтра вам придется сделать это публично». Харп подозрительно прищурился. «Ты хочешь все оставить с помпой?» «Нет, нет». Старпол протестующе взмахнул рукой. «Вам всего лишь придется сделать соответствующее заявление во время проповеди». «И никаких особых обрядов?» «Никаких клятв на крови?» «Ничего, кроме устного заявления, от вас не потребуется». Ободряюще улыбнулся Старпол. «Ну, в таком виде я не вижу никаких проблем. Я даже готов поднять кружку крепкой настойки во славу сущего». «Простите, но, по-моему, это не совсем правильно». Старпол и Харп одновременно повернули головы в сторону произнесшего последнюю фразу у Марсала. «В чем дело, Марсал?» – спросил у приятеля Харп. Я полагаю, прежде чем клясться в верности чужому богу, следует вначале хотя бы узнать, какие заповеди лежат в основе проповедуемого от его имени религиозного учения. Пока Марсал говорил это, лицо его становилось то мертвенно-бледным, то покрывалось багровыми пятнами. Закончив, он облизнул пересохшие губы и нервно дернул подбородком. «А тебе они все равно, Марсал?» С с о ж а л е н и е м посмотрел на него Харп, которому уже было ясно, что таким образом Марсал пытается взять реванш у Старпола за ту игру, что провел Хранитель, использовав Айну в своих интересах. «Нет». Марсал с вызовом вздернул подбородок. «Если твой друг интересуется учением сущего», – начал было Старпол, но Харп, вскинув руку, заставил его умолкнуть. «Я сам объясню Марсалу все, что его интересует», – сказал Харп, глядя при этом не на Старпола, а на Марсала. Даже не глядя Харпу в глаза, Марсал чувствовал себя под его взглядом, словно босой на льду. Но, понимая всю глупость той позиции, которую занял, Марсал, тем не менее, снова дернул подбородком и не своим, ломающимся и едва не срывающимся на фальцет голосом, произнес. «Я не стану публично заявлять о том, что признаю сущего. Старпол озадаченно посмотрел на Харпа. «Все в порядке», — ледяным голосом произнес тот. «У нас впереди еще целая ночь. К утренней проповеди Марсал будет готов произнести все надлежащие слова». «Надеюсь на тебя», — сказал Старпол, и, бросив быстрый взгляд на Марсала, который продолжал стоять с независимым видом, опираясь одной рукой о край стола, Направился к выходу. Возле тамбура он обернулся. «Чуть не забыл, Харп. Зачем ты отправил назад одного из моих людей, которого я определил тебе в провожатые?» «Я решил, что два провожатых – это слишком много чести для меня», серьезным видом ответил Харп. «С меня оказалось достаточно и одного кикула. Кстати, мы с ним отлично поладили. Он тебе об этом говорил?» Вопрос Харпа Старпол проигнорировал. «Ночью вы останетесь дома одни», — сказал он. «Я буду в доме напротив. Так что, если возникнут какие-то проблемы или просто вопросы появятся, заходите без стеснения». Харп растянул рот в резиновой улыбке и коротко кивнул. «Договорились». Старпол ненадолго задумался, припоминая, все ли сказал, что хотел. Но так, ничего и не вспомнив, Хранитель поплотнее запахнул даху и вышел в тамбур. Едва только дверь за ним закрылась, Харп стремительно развернулся на носках и с угрожающим видом двинулся на Марсала. «Ты что вытворяешь, а?» з л о в е щ и шепел он при этом сквозь зубы. «Героя из себя строишь!» Марсал в испуге попятился назад. Ему показалось, что Харп полностью утратил контроль над собой, или же вновь превратился в другого, совершенно чужого человека. В таком состоянии он мог с легкостью убить своего спутника, даже не задумавшись о последствиях. «Харп!» – придушенно взвизгнул Марсал, надеясь, что его услышит настоящий Харп, тот, которого он знал. Ладони Харпа ударили Марсала в грудь, откинув его к стене. Харп схватил Марсала за края куртки и стряхнул его, словно тряпичную куклу. «А ты знаешь, что обычно случается с такими героями, как ты?» – угрожающе прошипел он. Марсал смотрел на Харпа расширившимися от страха глазами. Он приоткрыл рот, но смог издать только короткий, сдавленный крик. Сопротивление казалось ему совершенно бессмысленным. Не говоря уж о том, что х а р был крепче и сильнее, Марсал ощущал на себе еще и парализующее волю гипнотическое воздействие с его стороны. Харп обладал способностью казаться тем, кем хотел. Сейчас он являл собой живое воплощение ярости и злости, но не тупой, а вполне осмысленной, способной в случае необходимости расчетливо и хладнокровно уничтожить все живое на своем пути. Внезапно в лице Харпа что-то переменилось. Марсал не успел понять, что именно. Какая-то совершенно незначительная деталь, складка на коже, которая разгладилась, или же наоборот морщинка, появившаяся в том месте, где секунду назад ее не было. Харп по-прежнему со злостью смотрел на своего спутника, однако это была уже не та, ограничащая с ненавистью злость, парализующая сознание и волю, заставляющая сердце делать сбой в ожидании кажущегося неминуемым конца. Что-то неразборчиво цыкнув сквозь зубы, Харп сел на табурет. Короче, завтра утром ты произнесешь следом за мной все слова, которые п о с ч и т а ю т нужным услышать от нас Старпол. Даже не взглянув на Марсала, Харп раздернул дверные створки и прошел на кухню. Положив себе полную миску холодной каши, он воткнул в нее ложку, кинул на край пару лепешек и с миской в руках вернулся к столу. Поставив миску, Харп посмотрел на Марсала. Тот сидел, втянув голову в плечи. Ладони его были сложены вместе и зажаты между коленей. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, что такое безысходная покорность сломленного, полностью утратившего веру в себя человека. Марсал чувствовал себя незаслуженно униженным. Да, он поступил неосмотрительно, рассказав а й н и о слизи снежного червя, которая помогла им с Харпом добраться до западных гор. Но сейчас ситуация была совершенно иной. Харп, не задумываясь, соглашался на все, что предлагал ему Старпол, хотя Марсал обоснованно считал Хранителя негодяем и лицемером. Но, не желая соглашаться с происходящим, Марсал, тем не менее, понимал, что у него никогда не хватит мужества сказать Харпу, что он не прав. Он не мог решиться даже просто посмотреть Харпу прямо в глаза. Марсалу было невыносимо стыдно за собственное бессилие. Если бы уже не наступила ночь, он схватил бы Даху и выбежал на улицу, чтобы только не чувствовать на себе недовольный взгляд Харпа. Однако убийственный холод снаружи делал бегство невозможным. Марсал словно цепями был прикован к табурету, на котором сидел. А впереди была мучительно долгая ночь, которую ему предстояло провести рядом с Харпом. «Я ясно выразился?» – спросил Харп, усаживаясь и беря в руку ложку. Не поднимая взгляда, Марсал молча кивнул. Харпа такой ответ не устраивал. Если бы он хотел добиться от Марсала рабской покорности, то давно бы сделал это, сломив самолюбие своего спутника и заставив его во всем себе подчиняться. Но Харпу было нужно не это. Он хотел, чтобы Марсал понял – Почему он занял такую позицию в отношении Старпола? Как ни крути, но на с о т н и километров вокруг Марсал был единственным человеком, на помощь которого Харп мог рассчитывать. Старпол, не нравится мне точно так же, как и тебе, сказал Харп, глядя на спутанные волосы на затылке Марсала. Но вне зависимости от того, как мы оба к нему относимся, наши жизни сейчас в руках хранителя. Ему достаточно сделать легкий жест рукой, и мы превратимся в одно воспоминание, как тот северянин, что побывал здесь пару лет назад. Тебя устраивает перспектива превратиться в ледяной монумент вечной глупости. Мне никогда не доводилось видеть замерзших людей, но думаю, зрелище это не особенно вдохновляющее. Между прочим, в таком состоянии ты и Ане ничем не сможешь помочь. «Если так рассуждать, нам остается только признать сущего и стать верными подданными Старпола», — мрачно буркнул Марсал. Харп презрительно скривился. «Тебя сильно покоробит, если ты скажешь пару добрых слов о сущем?» «Мне не нравится позиция, которую ты занял», — покачал головой Марсал. «Желание найти выход превратилось для тебя в навязчивую идею. Ты стремишься к собственной цели». не обращая внимания на то, что происходит вокруг. «Это называется цель оправдывает средства», – холодно улыбнулся Харп. «Но, по-моему, на пути к собственной цели я пока еще никому не причинил зла. Если не считать погибшей Энисы». Лицо Харпа мгновенно осунулось и как будто даже посерело. «Ты мог бы и не напоминать мне об этом». Медленно процедил он сквозь зубы. Марсал и сам уже понял, что нанес Харпу запрещенный удар. Он хотел было что-то сказать, попытаться как-то сгладить последствия своих необдуманных слов, которые сами собой сорвались с языка, но Харп не стал дожидаться извинений. Поднявшись со своего места, он шагнул в комнату, где были приготовлены постели. Очень скоро он вернулся, держа в руках гарпун. «Поскольку ты проснулся позже меня, то тебе и дежурить первым». Кинув Марсалу гарпун, который тот едва успел поймать, Харп вышел из комнаты и плотно прикрыл за собой дверные створки. Раздевшись, Харп лег на застеленный чистой простыней матрас, повернулся на бок и накрылся одеялом. Он лежал с закрытыми глазами и добросовестно старался заснуть. Но, как ни старался, не мог заставить себя не думать о напряжении, внезапно возникшем его отношениях с Марсалом. х а р был почти уверен, что виной всему Айна. Девчонка была хотя и совсем молодой, но достаточно опытной и умелой в деле соблазнения. С ее внешностью, которую, по мнению Харпа, даже симпатичной, то трудно назвать, скорее уж заурядной, нужно было проявить особое старание, чтобы заставить мужика за короткий срок потерять голову. Хотя, если вспомнить, у Марсала имелись какие-то проблемы в отношениях с женщинами. Может, Айна помогла ему их решить? Как бы там ни было, ей удалось заставить Марсала увидеть в Харпе, если не врага, то помеху на пути к желанному счастью. Зачем ей это нужно? Возможно, она и в самом деле хочет сбежать из поселка, но сделать это одна не решается. поэтому ей нужен Марсал. А для того, чтобы заставить его плясать под собственную дудку, ей необходимо вначале убедить Марсала в том, что все поступки Харпа эгоистичны и в конечном счете ни к чему хорошему не приведут. х а р был бы не прочь узнать, какие приемы использовала при этом Айна. Результат, достигнутый ею за столь короткий срок, несмотря на всю его пагубность, не мог не вызывать уважения. Харп перевернулся на другой бок и подтянул одеяло. То, что происходило с Марсалом, хотя и внушало ему беспокойство, но пока не вызывало серьезных опасений. Харп не ожидал от него больших неприятностей. Сейчас он и сам чувствовал себя не в меру взвинченным, а потому не хотел продолжать начатый разговор, который грозил перерасти в весьма пристрастное обсуждение недостатков друг друга. Впереди у них долгая ночь. Будет время еще раз поговорить с Марсалом и все ему как следует объяснить. Незаметно для себя Харп погрузился в тяжелый, наполненный странными, причудливыми образами сон. Вновь, как это уже случалось с ним неоднократно, он видел картины, полные какого-то глубокого, но недоступного пониманию смысла. Попытки пробиться к сокровенной сути, сквозь густое переплетение фантастических элементов – Временами становились настолько мучительными, что Харп пытался вырваться из объятий сна. И тогда начиналось балансирование на грани между реальностью и сном, во время которого почти невозможно понять, что приходит из окружающей действительности, а что выплывает из темных глубин подсознания. Порою Харпу казалось, что он слышит тихие шаги, какие-то приглушенные голоса, шуршание полимерной пленки, натянутой на рамы, Затем все это заглушали крики, доносящиеся из пустоты, куда он вдруг начинал падать. Запах подгоревшей каши из закваски сменялся удивительным ароматом, которому Харп не мог найти определения. Горьковатый привкус на языке, оставшийся после отвара из камнелипки, превращался в ни с чем несравнимый вкус запеченной на открытом огне курицы, который в этой жизни Харп не имел возможности попробовать. И только восприятие холода оставалось неизменным. Харп пытался, но никак не мог вспомнить, что чувствует кожа, когда по ней скользят теплые лучи ласкового летнего солнца.